Глава шестая. Славный город Хойны-Ярк. Лето, 1584 год, полуостров, Ямал. Ведомые Янко молныче казаки обогнув небольшое болотце, спустились в длинный тенистый овраг, густо поросший по краям колючими кустами черной смородины и малины. «Ты тут останься, верный мой ноляко!» Обняв ящера за шею, ласково прошептал колдун. «Нельзя шлемоголову в городе. Искать начнут сразу чей. Потому тут пока пасись. Ягоды ешь вкусные, ты ж ягоды любишь, я знаю. Когда понадобишься, я за тобой приду. Может быть». Последнюю часть фразы Янко произнес про себя, но верный конь его, похоже, понял и, низко склонив голову, заскулил, словно побитый пес. «Ну ладно, ладно», — колдун смущенно погладил ящера по шее. «Не ной, сказал же, приду». «Ну а с голоду ты тут, полагаю, не сдохнешь, еды в лесу много». «Ну же, беги». Прочь, я кому сказал. Утробно вздохнув, шлем послушно повернулся, махнул пегим своим хвостом и одним прыжком выскочил из оврага. Ну вот, одного дружка пристроил, потер руки Янко молнычи. Теперь остались мы. Идемте, мои друзья, нам туда. Он показал рукой в самые устье оврага, в самые заросли. Живица, чертополох и высокие стебли ракитника сплелись между собой так плотно, что идущий сразу за колдуном Чугреев Кондрат вытащил саблю. Отец же Амвросий, тронув за плечо атамана, еле слышно спросил. — Может, Иване не стоит в самые логово змии наисоваться? «Может, как-нибудь тут бы перемоглись, переждали». «Переждали?» — Еремеев покривился и скрипнул зубами. «Ты, святой отче, сколь соглядатаев в небе видал? Много? То-то же. Пока друг наш Йенка мысли наши прикрывает, а как не будет его? Мы-то с тобой умеем думы скрывать, а вот за каждого из отряда Я вовсе не поручусь. То так, — покивал головой отец Амвросий. Может, и прав кудесник. «Одначе у меня-то веры к нему особой нет. Покуда нужны мы, он за нас всей душою, кажется, и впрямь как родной брат. А как больше не понадобимся, увы». «Ничего». Подмигнув, Иван попытался приободрить старого друга. «Бог не выдаст, свинья не съест. А в самом их логове колдуны тут уж не нас искать не станут. Дня три-четыре, пусть даже седмицу пересидим, да в путь». «Ох, на Господа одного и надежа токма!» Еремеев понизил голос. «А я вот другу нашему... Не то, чтобы совсем накрепко верю, но нужны мы ему сильно. И не так сейчас, как в будущем. Ты видел, как он на пушке да на пищали наши смотрел? Нужны мы ему, отче. Дай-то Бог, дай-то. Перекрестившись, священник принялся в полголоса читать молитву. Да так и шел, бормочая, крестясь покуда вся компания не уперлась в казавшиеся вовсе непроходимыми заросли. «Здесь пригнитесь», — обернувшись, посоветовал колдун, и «идите за мной без страха, но с осторожностью». «Это мы еще поглядим, кто тут со страхом-то ходит». Подкрутив усы, Чугреев оглянулся и, пригнувшись, полез в заросли следом за провожатым а уж дальше подались и все. Кругом сделалось темно, и кусты куда-то быстро исчезли. Протянув руку, Иван дотронулся до твердой и сохшей влагой земли. — Пещера! — прошептал идущий позади немец. — Тоннерфетер! ни низги! — Ну, кое-что все-таки видно — Атаман кивнул на льющийся откуда-то сверху бледноватый свет. Вышивать, конечно, при таком свете наши бабы вряд ли смогли бы, однако идти можно. Главное — под ноги посматривать, не споткнуться, а то я чаю тут можно и шею сломать. — Ах ты ж в тушу мать разросить, явол! Судя по раздавшейся позади ругани, штрау бы под ноги не глядел. Споткнулся, загрохотал, надетым в поход панцирем. Тут же послышался приглушенный смех шутки. Гляка, Костька, немец наш загремел. Он еще бы шелом на башку надел. Забралом. А шелом-то тут как раз бы не «у-я-я-я-я-я-я-я». — Что там такое? — нервно обернулся Еремеев. — Та «Да ничего особенного, кер-капитан! — Штрауба, поднимаясь, хмыкнул. — Сёмка караэт головой своей хитва тырищу в пещере сей не пробил. пыли бы маски вылетели бы напрочь. — А я давно говорил, посвятить надоть, — обиженно продолжил Сёмка. — «У меня и огниво есть, завсегда тут у пояса, и труд сыщется». «Нет-нет», — впереди послышался озабоченный голос колдуна, «не огонь, нет, нельзя огонь здесь, все на воздух взлетим, будто с тем вашим зельем, что порохом зовется, а над головой будто свечи». «Это светлячки», — пояснил енко. От них и светло, а огонь — нет, нельзя, никак не можно. Тусклое, льющееся сверху свечение ничего особенного то не освещало. Лишь заметно было, что от главной пещеры, вправо и влево, отходили ходы, каждый из которых был помечен каким-то знаком. Какие-то из этих значков походили на человеческую ладонь, какие — на раскрытую пасть дракона, а некоторые — на мертвую голову череп. — Великие Невехеге! — воскликнул колдун и внезапно остановился около одной из таких развилок. Постоял, словно бы к чему-то принюхиваясь, потрогал рукою истершийся знак и с явным опасением оглянулся. — Что такое? — негромко спросил Таман. «Неправильно идем? Заплутали?» В этот момент откуда-то донеслось злобное, утробно-глухое рычание, перешедшее в шипенье и виск. «Ай-я-хо-ронг!» в ужасе прошептал колдун. ай я кто то испортил знак или просто начертал его небрежно, и теперь зверь может выйти!» — Думаю, он уже давно почуял нас. — А я хоронг, — повторил Еремеев, — что еще за зверь такой? — Древняя, чрезвычайно злобная и кровожадная тварь. Йенко напряженно принюхался. Да — Да-да, я чувствую ее смрадное дыхание. Оно где-то рядом, увы. — Парни, заряжай! Тут же распорядился Иван. Колдун умоляюще сложил руки. «О, нет, нет! Нельзя метать молнии! Мы все погибнем! Воздух здесь такой же гремучий, как ваш порох!» Что ж, Еремеев посмотрел на штраубы. «Тогда возьмем зверюгу на сабли». «Боюсь, я хоронг для этого слишком огромен». Прислушиваясь, покачал головой колдон. Он слеп, но все чует, к тому же почти без мозгов. И вот это-то очень плохо, совсем не на что воздействовать. О горе нам! Вот он! Из большой, размером примерно полторы сажени на две дыры, внезапно и резко, подобно давишнему призраку синего змея, Вдруг высунулась разверстая пасть с черными кривыми зубами. Клацнула, едва не ухватив за руку семенка-волка, и тотчас же скрылась в своей темной норе. Ну, слава богу, ушло, — дружно перекрестились ватажники. Янко в горько рассмеялся. «О, нет, нет, не надейтесь!» А я, Хоронг, почуял нас и теперь не отстанет, пока не сожрет всех. Есть только один выход — бежать!» «Бежать?» — внезапно расхохотался Михей Кослоп. «Да я эту зверюгу одним ударом!» Колдун скривился. «Ты можешь убить палкую шея или трехрога?» «Этих-то!» — «Этих здоровяк почесал затылок. — Да сказать по правде не смог бы. С ними токма пушка сладит. — Вот и аяхоронг, такая же тварь, как и для шеи, как огромный зубастый ящер. Так что за мной, мои друзья, поспешите. Атаман махнул рукой, и ватажники зашагали следом за проводником, то и дело оглядываясь. Позади вдруг снова послышалось рычание и злобный виск. И самое неприятное, что все эти гнусные звуки ощутимо быстро приближались. Колдон, а следом за ним и казаки, уже перешли на бег, а сзади, уже больше не таясь и не скрываясь, неслось, ухало и рычало чудовище. Древнее... Безмозглая тварь, с усеянной зубищами пастью размером с ворота. «Какая тут, к черту, дубина! Пищалью и то не возьмешь!» Под сводами подземелья отдавалось гулкое эхо, а рычание, казалось, доносилось уже со всех сторон. «Господи! Да этих тварей тут сонмище!» Отец России попытался на бегу перекреститься и едва не сбил с ног резко остановившегося проводника. — Ты что застыл, Янко? — тихо спросил атаман. — Сам же сказал бежать. — Видите, там впереди голубое. — Ну да, дымка какая-то, — присмотрелся Иван. — Вроде бы вода, а вроде и воздух. Это не воздух и не вода, это сярк. Что еще за сярк? Не знаю, как объяснить. Янко Молныче явно волновался и, кажется, не знал, что делать дальше. Сярк, он как порох, он горит, и им нельзя дышать. Позади уже совсем близко завыли. Что ж, пойдем. Принял решение колдун. Попробуем пробиться. Наберите в легкие побольше воздуха, мои друзья. Бегите как можно быстрее и не вздумайте дышать. Это верная гибель. Что, совсем совсем не дышать? Испуганно переспросил Семка. Пока я не разрешу. Ну, да помогут нам боги. Вот ведь на свою голову, Караедов запоздало выругался и, набрав в грудь побольше воздуха, вслед за остальными бросился в призрачно-голубоватую дымку. И вовремя. Сразу из двух шахт одновременно выскочили две кошмарные твари с вытянутыми слепыми мордами, мощными когтистыми лапами и длинными, ничуть и не меньше, чем у трехрога, хвостами. Выпрыгнуть-то они выпрыгнули, но в дрожащее голубое Марева след за казаками не ринулись, наоборот, отпрянув, разочарованно завыли. Безмозглое, не безмозглое, а смертушку лютую чуют, набегу подумал Семка. Господи, как же ему сейчас хотелось вздохнуть глубоко, полной грудью, морозного зимнего воздуха, или даже июльского, знойного, пускай даже осеннего, промозглого. Один бы разочек вздохнуть, один бы разочек. Караед на ходу зашатался и едва не упал. Хорошо подхватил под руку Михейка, потащил. Эки, уволень, эки, медведь, эки. Караедов пришел в себя на поляне среди травы и цветов отбьющего прямо в лицо солнце. Где-то в ближайших кустах нежно пела малиновка, вокруг порхали разноцветные бабочки, проносились синие стремительные стрекозы, а над левым семкиным ухом солидно гудел махнатый мохнатый, с черными полосами шмель. «Гляко очнулся!» — склонился над открывшим глаза парнем Афоня. А мы-то уж думали, все. — Ой! — усевшись, парень осмотрелся и удивленно похлопал глазами. — Это мы где? — На пушке, не видишь, что ли? — негромко расхохотался панамарь. — Вон за тобой лес, а там за камышами озера. Наши туда пошли, посмотреть. — Ой, господи! Семка облегченно улыбнулся. А те чудища, они чудища там остались в пещере. Перекрестился Фоня. А мы вот здесь выбрались. Теперь бы еще колдунов обмануть. Это же их город. Город? Короедов покрутил головой. Какой город? Где? Славный город, хоть ярк располагался почти ровно посередине круглого лесного озера с прозрачной водой и узкими песчаными берегами на довольно большом, две на полторы версты, острове, возвышавшемся над водной гладью, словно пологи горб Нуера. Тянулись к жаркому солнцу тополя, каштаны и пальмы. Вокруг крытых листьями хижин зеленели сады, Виднелись и ровные кусочки полей золотящиеся пшеницей. Их пересекали длинные тени общественных зданий и храмов, крытых шкурами драконов и длинношеев. Так что казалось, будто эти ужасные ящеры именно там, посреди города и живут, пасутся, объедая молодые побеги или застыли, выслеживая добычу. Красиво заценил атаман. «Говоришь, около пяти тысяч народу живет?» «Да, где-то так», — Янко Молныче задумчиво покусал губу. «Нам нужно быстрее добраться туда». Иван поднял бровь. «Быстрее? Зачем? И почему нельзя оставаться здесь?» «Здесь нас довольно скоро заметят», — покачал головой колдун. «Не забывайте». У власти в городах сердца могучие волхвы. Ваши мысли они почувствуют быстро. Поэтому надо спрятаться среди людей. Пять тысяч голов, пять тысяч мыслей. Ваши там будут незаметны даже самому сильному колдуну. Ну, ежели искать специально не станут. — А если станут? — Не станут, — спокойно заверил Янко. С чего? Да и я бы давно это ощутил. Все-таки, как у вас говорят, не последний парень в селении, так?» «На деревне», — поправил отец Амвросий. «Впрочем, все одно. Как только будем прятаться-то?» «Сейчас поищем лодку. Иване, пошли людей. Вон там пусть поглядят, в камышах. Одна-две точно найдутся». В камышах нашлось даже три узких, обтянутых зминой кожей челна. Никто их особенно-то не прятал, просто затащили носами на берег, чтоб не унесло волной. «А чего прятаться-то?» — Колдон с удивлением повел плечом. «Воров у нас нет. Люди не голодают, живут спокойно, долго и счастливо. Здесь Янко со остервенением сплюнул». Выргулся по-своему и чуть тише добавил. Правда, не все. И живут, как колдуны позволят. Для хм, некоторых это не жизнь, но большинство привыкло. Тупые и покорные морды. Ничего, когда-нибудь, надеюсь, что уже очень скоро, я расшевелю все это болото. Ну что, поплыли? Сейчас Афоню съемкой позовем. «Господи!» — вдруг засомневался Иван. «Что, прямо так и поплывем? Нагло? Не маскируясь?» Янко молныче задумался. «Ах, ну да, ну да. Вы вот что, раздевайтесь, да обмажьтесь илом, что ли, чтоб издалека было видно свои. А вблизи? А вблизи я вас закрою. Я же колдун, и этот не последний. Парень на терефне, под общий смех продолжил Штраубы. Ах, дорогой Генрих, кляну святой Бригитой, все это попахивает авантюрой, но мне нравится. А то ситишь все по строке, ситишь, натоело. Здесь хоть расвеемся. Слушай. «А корчмы здесь у фас есть? Ну, где хмельным торгуют?» «Да есть», — колдон хмыкнул, глядя, как казаки старательно намазывают друг друга жирным блестящим илом. «Дома странников называются, обычно на окраинах, но старейшины только по праздникам позволяют хмельным баловаться». «А тевки?» — не отставал немец. Тевки скафорчивые у вас есть? Ну, кулящие. Этих везде хватает. — Та это же прямо рай земной! — расхохотался Ганс. — А парни? Отец России недовольно прищурился. — А ну-ка, цыть, охальники. Все о девках, да, хмельном и думаете. Совсем забыли. Пятница сегодня. Пост. Так ведь поста — невелики, отче. Все одно, без особой надобности грешить, да душу поганить не следует. Так на этот раз надобность такая есть, батюшка. Погладив шрам, спрятал улыбку Еремеев. В целях маскировки, чтоб врага провести. — Фот! радостно воскликнул немец. — Слышали! А я всегда говорил, что гер капитан у нас — голова!» Вдруг все вздрогнули. Настолько неожиданно и громко захохотал Афоня, спаси Господи. «Ой, не могу! Ой!» «Ты пошто ржешь-то ровно скаковая лошадь!» Отец Амфросий с недовольством посмотрел на послушника. А тот все не унимался. Вот уже искрючился, схватился за живот. Ой, держите меня, люди добрые, ой, держите, посему помру, спаси Господи. Да хватит уже ржать-то скаженный. На семку о-хо-хо! Гляньте только, вот же дикари истины, черт худой, аж ребра торчат. А! «На себя погляди!» — обиделся Караедов. Оглядываясь на свое полуголое, обмазанное илом воинство, и сам атаман едва сдерживал смех. Да все, окромя старавшегося держаться серьезно священника. Впрочем, надо сказать, что и тот, сияющим золотым крестом на грязной волосатой груди, смотрелся весьма комично. Как бы то ни было, ватажники погрузились в лодки. Весла валялись тут же, в камышах, и споро погребли к острову. Господи Иисусе! — затянул был отец Амвросий, однако Янко тут же прервал его. — Не надо пока. Ты, святой отец, ведовству моему сейчас сильно очень мешаешь. Понял, не дурак. Священник тут же умолк, и быстро перекрестился. «Ах, помоги нам, Господи!» «Левей, левей поворачивайте!» — командовал с передней лодки колдун. «Теперь прямо!» «Ой, глядите!» — Афони указал рукой на внезапно вынырнувший из-за невысокого мыса большой челн, полный народа. «Молодые парни, девки...» Все в каких-то странных масках из древесной коры, змеиной кожи и перьев, а у кого и точно из золота. А девки, ох, девки голенькие, в одних на бедренных повязках, лиц, правда, из-под масок не видно, зато фигурки ладные, за что подержаться есть, а груди-то... Груди плотненькие, с торчащими коричневыми сосочками, так бы и съел, Вот это! Тевки Восхищенно присвистнул штраубы. Кенрих, что они там кричат-то? С праздником поздравляют! Привстав на лодке, колдун помахал веселящейся молодежу рукой и, обернувшись к ватажникам, пояснил: Сегодня. Хоронка ерва праздник. Хоронка -ерв, — хороший, веселый бог, покровитель влюбленных и пьяниц. И праздник соответствующий. И как я про него забыл! Эх, нам ты такие праздники!» Немец мечтательно закрыл глаза. «Что немец, что язычник одно!» Прошептав, скривился отец Авросий. Ганс, однако, услышал, но не обиделся, а наоборот, рассмеялся, да приподнявшись, махнул рукой с такой силой, что едва не выпал из лодки. Праздник хронка ярва сегодня, день смеха и песен, довольно пробормотал Янко Молныче. Это хорошо очень. В городе нынче много гостей. Думаю, И у нас все пройдет гладко. Туда-туда, вон к тем кусточкам сворачиваем. Встреченный казаками, на молодежный челнок, уже завернув, скрылся из виду, так что высадиться на берег ватажникам никто не мешал, разве что кусты сильно кололись, колючие оказались заразы. Зато никого вокруг. Правда, где-то в отдалении слышались гулки голоса, хохот и песни, прерываемые грохотом барабанов и пением труб. «Почти все на главной площади празднуют», — прислушиваясь, пояснил колдун. «Идите за мной, только молчите и не слишком радуйтесь встречным девам, еще испугаете». «Эх», — немец причмокнул губами, — «хяпы таких попугал». Увы, девы по пути не встретились. Вообще никто не встретился. Следом за своим провожатым казаки пробирались окраиной, какими-то закоулками, огородами, рощицами, едва не уткнувшись в огромного ящера с большими красноватыми пластинами на горбу. «Господи!» — выскочивший сразу за колдуном Костька Сиверов, схватился за саблю. Чудища этого еще не хватало!» — Чёрт! Пищаль бы надо б! С домом воевать собрался. Обернувшись, язвительно поинтересовался колдун. — Это же просто крыша! И впрямь, разглядев, что к чему, Костька смущенно потупился. Главный ведь знал же прекрасно о том, что в селениях сертя, крыши храмов и длинных домов делают из кожи ящеров и драконов. Знал? Да вот, не сообразил почему-то. Атаман потрепал его по плечу. «Эх ты, а воин!» «Янко, а что это за дом?» «Дом девичества», — почему-то вздохнул проводник. «Там сейчас пусто, как и везде, все на празднике. Ну, думаю, в доме странников хоть кто-нибудь доест. А нет, так подождем». — Далеко еще? — поинтересовался Иван. — Да почти пришли. Вот рощицу только минуем. — А в доме-то нас... к нам... как? — засомневался священник. — Вдруг да не поверит, старостам своим доложат. — Да все хорошо будет. — Янко Молнычера смеялся, пригладив растрепанные ветром волосы. — Я же сказал... Праздник, веселье и песен. Сильно нам повезло.